Глава 16. Пробелы в памяти. Слушкин в длинном чёрном плаще и кожаной кепке с чёрным зонтом над головой шагал в садик за татой. Небо завалили нерешиливо слепленные тучи. В мембрану зонта стучался дождь, как вечный непокой мирового эфира.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 Ну, где мне рас погодится, пробормотал Слушкин, поглядев на небо. Давай вас под своим зонтом провожу. Может, тату сначала заберёшь, нам на остановку надо. Слушкин посмотрел на часы. "Успею ещё", заверил он. "Времени завались". Он подставил локоть, Лена, улыбнувшись, взяла его под руку. Они неторопливо двинулись к воротам. Лена вела Андрюшу. «Расскажи мне, Лен, как ты хоть поживаешь?» — спросил Слушкин. «А то ведь я так ничего и не знаю». «Да мне, Витя, нечего рассказывать», — Лена пожала плечами. «Нет у меня ничего интересного. Как замуж вышла, так из декрета в декрет». И с утра до вечера готовлю, стираю, глажу, прибираю, за Олей и Андрюшей смотрю. Я уж и сама стала забывать, что я человек, а не машина хозяйственная. В кино уже 3 года не бывал. Лена не жаловалась, она просто рассказывала так, как есть. Могу сводить тебя в кино, бодро заявил Служкин, ещё не перестроившись на слова Лены, с превеликим удовольствием. Нет ведь, Я же не напрашиваюсь, Лена помолчала. Мне некогда, да и перед мужем неудобно. А кто у тебя муж? Какие у вас отношения? Служкин отдал Лене зонтик, подхватил Андрюшу, перенёс его через канаву по мосткам и подлулил Лене руку. Лена оперлась на её тяжело, неумело, как оперело. Он у меня работает шофёром. Думаю, мало бывает. Всё возится с автобусом. А отношения какие они могут быть? Пока Андрюша не родился, так что-то ещё имелось. А сейчас в бытяни млямку. Тут уж не до отношений. Живём спокойно, ну и ладно. Поздно уже что-то выгадывать. Да и разучилось я. "Деньги-то он много зарабатывает", наивно спросил Слушкин. "Я слыхал, водители просто мешками их таскают". А я слыхала, что учителя, сказала Лена, и они рассмеялись. А вышла ты по любви, напрямую спросил Служкин. Лена, вопреки обычному, не смутилась. Видимо, для неё это было так же далеко, как двойки по рисованию. По любви. Только какая разница теперь? Лен Скажи, помолчав, спросил Слушкин: "А чем у тебя кончился тот школьный роман с Олесниковым?" "Разве ты не знаешь, удивилась Лена. Ты же дружишь с Светкиным. Хотя, в общем, и рассказывать тут нечего". Лена пожала плечами. "Ничем. Дружили после школы полгода. Потом он в армию ушёл. Я сначала писала ему, ждала. Потом забывать начала.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 Я знала, засмеялась Лена, да и весь класс знал. И тебе не жалко меня было, когда ты с колесником крутил? Нет, мягко сказала Лена. Тогда ведь казалось, что всего ещё сколько угодно будет. Не ценили, когда любят. Маленькие были. Они шли вдоль рощицы старых высоких сосен, вклинившейся в новую застройку. Подлесок здесь был вытоптан детьми и собаками. Андрюша, пользуясь тем, что внимание мамы отвлекает дядя с зонтиком, брёл по лужам, поднимая сапогами чёрные буруны. Показалась автобусная остановка, голая площадка на обочине шоссе. "Я посажу вас на автобус", сказал слушка. Они молчали, вглядываясь в призрачную, дождливую перспективу дороги, откуда в брызгах шипя вылетали легковушки и проносились мимо кубрем, закручивая морысь. Слушкин переложил зонт в другую руку и чуть приобнял Лену, словно хотел её немного согреть. "Андрюша, встань-ка мне поближе", велела Лена, подтаскивая сына за руку. "У тебя и так капюшон уже промок".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 Лена сникла. И вдруг Служкин наклонил зонтик вперёд от гаражевого исимот автобуса как щитом и смело прижался губами к холодным и твёрдым губам Лены, забыто вздрогнувшим в поцелуе. "Иди", сказала. "Мы ведь ещё увидимся". Покачивая толстым задом, автобусу полз по шоссе. Слушкин задумчиво пошагал обратно. Он шагал минут 5. Вдруг он встрепенулся, быстро захлопнул зонтик и бросился бегом. Дождь плесал на его кепке, под ногами взрывались лужи, полы плаща болтались, как оторванные. Слушкин бежал напромек через газон и через грязь, прыгал над канавами, проскочил в дыру в заборе вокруг садика и влетел в раздевалку.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 В своём зелёном платьюшке на фоне жёлтого линолеума она казалась последним живым листком посреди осени. "Тата", охрипнув, позвал Служкин. Тата гльнулась, помедлила и молча кинулась к нему через весь зал. Служкин инстинктивно присел на корточки, поймал её и прижал к грязному плащу к мокрому лицу. "Тата!" Я больше никогда не опоздаю, прошептал он, честное слово, никогда. Честное папино